Как будто я уже давным-давно выжил из всего этого. В голове был угар. Что-то как будто носилось надо мною и меня задевало, возбуждало и беспокоило. Тоска и желчь снова накипали и искали исхода. Вдруг рядом со мной я увидел два открытых глаза, любопытно и упорно меня рассматривающие. Взгляд был холодно-бесчувственный, угрюмый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 Она пред моими не опускала, и изгляду своего не меняла, так что мне стало, наконец, от чего-то жутко. Как тебя зовут? спросил я отрывисто, чтобы поскорей кончить. Лизой, ответила она почти шепотом, но как-то совсем неприветливо и отвела глаза. Я помолчал. Сегодня погода: снег, гадко. — проговорил я почти про себя, тоскливо заложив руки за голову и смотря в потолок. Она не отвечала. Безобразно все это было. — Ты здесь не? спросил я через минуту почти в сердцах, слегка поворотив к ней голову. — Нет. — Откуда? — Из Риги, — проговорила она нехотя. — Немка? — Русская. — Давно здесь? — Где?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 Ну, знаешь, внизу, из дурного дома. Грязь такая была кругом. Скорлупа, сор, пахло, меско было. Молчание. Скверно сегодня хоронить. Начал я опять, чтобы только не молчать. Чем скверно? Снег, бокрить! Я зевнул. Все равно, вдруг сказала она после некоторого молчания. — Нет! — катка. Я опять зевнул. Могильщики верно ругались от того, что снег мочил, а в могиле верно была вода. — От чего в могиле вода? — спросила она с каким-то любопытством, но выговаривая еще грубее и отрывочнее, чем прежде. Меня вдруг что-то начало подзадоривать. — Как же? Вода на дне, вершков на шесть. Тут ни одной могилы.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 И порвать потом эти цепи захочешь? Да уж нет. Все крепче и крепче будет тебя опутывать. Это уж такая цепь проклятая. Я ее знаю. Уже другом я и не говорю. Ты не поймешь, пожалуй. А вот скажи-ка, ведь ты, наверное, уж хозяйки должна? Ну вот, видишь, — прибавил я, хоть она мне не ответила, а только молча всем существом своим слушала. А Вот тебе и цепь. Уж никогда не откупишься.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 Ведь тот, кого дочь сама полюбит, всегда всех хуже отцу кажется. Это уж так. Много из-за этого в семьях худо бывает. Другие-то продать рады дочь, не то что честь ее отдать. Проговорила она вдруг. А, -а, а вон оно что. Это Лиза в тех семьях проклятых, где ни бога, ни любви не бывает. Жаром подхватил я. А где любви не бывает, там и рассудка не бывает.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 Зато взять хоть в первое это время замужем за тем, кого любишь. Счастье-то, счастье-то сколько ино ну раз придет, да и сплошь да рядом. В первое это время даже и ссоры с мужем хорошо кончаются. Иная сама чем больше любит, тем больше ссоры с мужем заваривает. Право, я знал такую. Так вот, люблю, дескать, очень и из любви тебя мучаю, а ты чувствуй.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 Я бы даже должен был догадаться, но я не догадался, и злое чувство обхватило меня. — Постой же, — подумал я.